Глава 13. В поисках Эвелины и загадочного Бека. Доехав до этой улицы, Актар начал ее поиски. Для этого он решил зайти в местное адресное бюро. Зайдя в него и подойдя к управляющей, Актар спросил, не знает ли она, как найти девушку по имени Эвелина с пятнадцатой улицы. И, посмотрев в журнал с номером улицы, она ответила, что это Эвелина Райкинова. И дала ему бумажку с адресом и телефонным номером. Подъехав по его адресу и набрав номер телефона, он начал с ней говорить. И с того конца ему ответила девушка в возрасте двадцати пяти лет. И спросила, кто ты? И он ей ответил, его зовут Актар. И спросив у нее, вы случайно не Эвелина? Да, Эвелина, ответила девушка. И что тебе надо? И тогда Актар сказал, что он от краба. И, услышав это прозвище, она ответила «Я поняла». И тогда Актар спросил «Мы можем договориться о встрече? Надо поговорить. Где вам будет удобно?» И она ответила «Давайте в клубе «Красный Аист». Он был в виде кирпичного здания, спереди подвальным помещением, куда пускали только своих. И Актар поинтересовался «Мы можем там поговорить в тишине?» «Да», — ответила Эвелина. Подойдя к клубу, его приостановили двое вышибал и сказали показать пропуск, но у Актара его не было. И тогда он опять позвонил ей и сказал, что его не пускают и просят пропуск. И она ответила, «Сейчас решим». И спустя некоторое время один из них его кликнул и сказал, «Ты Актар?» «Да». «А что?» «Да нет, все в порядке, можешь проходить». Внутри его встретила девушка и спросила, «Вы Актар?» «Да, я». «А вы Эвелина?» «Да, нам надо поговорить». «Пойдем присядем». Присев, они начали беседу. Краб говорил, что «Ты хакерша, можешь пробить мне один номер», и Актар положил перед ней папку с номером. «Ну так что, поможешь?» — хорошо ответила Эвелина, и, достав из сумки ноутбук, и включил его. Она зашла в специальную программу для пробивания номеров, и, введя туда номер с папки, через несколько секунд ей выдала досье, где была указана та самая черная машина и ее владелец. Виктор Беклемишев также известен в преступном мире по кличке Бек. Также там было написано, что он известный контрабандист, торговец оружием и наркотиками, и также он является левой рукой Григория. Выяснив это, Актар начал собираться и уходить. Но тут его окликнула Эвелина и спросила, «Вы ищете Григория?» «Да», — ответил Актар. «А ты знаешь, где он может быть?» «Спросив у нее...» «Нет», — ответила Эвелина. «Я тоже его ищу. А вы зачем его ищете?" И он ответил, «У меня с ним личные счеты». «А у тебя тоже? Может, мы объединимся в его поиске? Вы не против?» Задав она вопрос Актару. «Нет», — ответил Актар. И теперь, выйдя из клуба, они вместе отправились по следу Григория, «И Бека. И где теперь будем его машину искать?» спросил Актар у Эвелины. И она ответила, что у нее есть один приятель по имени Влад, по кличке Гонщик. Я с ним раньше встречалась, но потом мы расстались. И чем он нам поможет? Он занимается перегоном ворованных машин и их продажей. Может, он видел эту машину? Подъехав к сервису, Она вышла из машины и попросила Актара немного подождать и пошла к воротам. Постучав по ним и сказав человеку за воротами, она скрылась за ними. Спустя некоторое время Эвелина вышла из ворот и направилась к Актару. И, сев в машину, она сообщила, что если у него есть оружие, то лучше его оставить. «Почему?» – спросил ее Актар. И она ответила, «Там их Около двенадцати человек. И если начнется стрельба, то нам живыми не уйти. Оставив пистолет в машине, Актар и Эвелина отправились к воротам сервиса. Подойдя к воротам и опять постучав в дверь, Эвелина сказала пароль. После которого дверь в воротах открылась, и они вошли внутрь. Там их встретили двое людей с оружием и начали обыскивать, обыскав Актара и Эвелину. После этого у них спросили, что вам надо. И Эвелина ответила, что им надо поговорить с одним человеком по кличке Кончик. И тогда они ответили следовать за нами. И проводив Актара и Эвелину к двери, за которой находился кабинет этого главаря. После они вошли внутрь, где передали ему, что с ним хотят поговорить. Передав, они отправились назад на свой пост. А Актар и Эвелина отправились в кабинет. Войдя, Эвелина очень удивилась, когда увидела лицо главного и поняла, что это тот самый ее старый приятель по кличке Гонщик. Эвелина и Актар начали с ним разговаривать. Эвелина поинтересовалась, можешь помочь, надо найти одну машину, вот ее номер. И Актар вручил ему папку с номером, и он ответил, что этим сейчас он уже не занимается. Но у нее есть пара шестерок по кличкам Лютый и Нежданчик, который может помочь в этих поисках. А сам он сейчас стал директором этого автосервиса. Их можно найти сейчас в заведении «Фиолетовый Аист». Они там должны собирать дань. Договорив, Эвелина и Актар отправились на их поиски.